ЭПИЛОГ Селеста сидела на волнорезе, забредя почти на самый его край. Перед этим она сбежала из дворца, не выдержав допроса принца, которого интересовала чья-то драконица, а вовсе не проблема семьи деловеев. Добравшись до набережной в коляске, Селеста отпустила извозчика, затем рыкнула на одного из нетрезвых гуляк, предложивших составить ей компанию. Сказала ему, что она маг, призвавший дракона так что пусть только попробует к ней приблизиться». Тот понятливо растворился в накрывшем столицу сумраке, а Селеста отправилась дальше, к берегу моря, заметив вдалеке темнеющий волнорез. В самом начале пути, поняв, что в больных туфлях можно поскользнуться, упасть на острые камни и покалечиться, она скинула обувь и ступала уже босыми ногами. Добралась почти до конца, и какое-то время ей удалось побыть в одиночестве, но не слишком долго. «Мне не нужна компания», — не поворачивая головы, заявила она приблизившемуся человеку. Краем глаза заметила, что это был мужчина и, кажется, уже не молодой. Затем для верности добавила, что она маг, а в море её поджидает дракон, хотя, конечно, никого она не призвала. Этих слов обычно хватало, чтобы отводить желающих познакомиться с одинокой девушкой, сидевшей в больном платье на волнорезе, уходившем далеко в море. «Думаю, юная леди компания вам не помешает», — произнёс мужчина, присаживаясь чуть в стороне. Селеста всё же повернула голову и увидела спадающие на плечи тёмные волосы и худое, словно хищное лицо незнакомца. «Не вздумайте ко мне лезть», — предупредила она, «а то не пощажу». В последнее время её водная магия стала сильнее. Видимо, кровь Нари давала о себе знать послушная мысленному приказу Селеста а ещё взмаху её руки. Волна взмыла в воздух, закрутилась в водоворот и, зависнув на секунду, рухнула обратно в море. Селесте казалось, что подобной демонстрации хватит, но незнакомец и не подумал пугаться и уходить. «Вижу, вы отлично владеете магией», — похвалил он. «Правда, это не отменяет того факта, что ваше сердце разбито, а в ваших глазах я вижу слёзы». Но не думаю, что в этом виноват мужчина. Ваша красота, юная леди, завораживает и способна пленить любого. Так что вряд ли кто-либо в здравом уме посмел бы вам отказать». Селеста усмехнулась. Ей было приятно, хоть она понимала, что это всего лишь грубая лесть. «Подозреваю вас, печалят семейные проблемы», — добавил незнакомец. Он достал из кармана табакерку. Та блеснула золотом в свете полной луны. Мужчина покрутил вещицу в руке, но открывать её не спешил. «Возможно, вы правы», — отозвалась Селеста, потому что семейные проблемы у неё были серьёзными. Отца из тюрьмы уже не вытащить, они перепробовали всё на свете. Селеста даже пошла на крайние меры и попросила за него у принца, но получила отказ. Адвокаты разводили руками, они могли лишь скостить срок, но должность отец уже потерял. Затем, словно стервятники, на деловее слетелись, взявшиеся, словно из ниоткуда, кредиторы. И мать в полнейшем ужасе в своих письмах сообщала, что их счета пусты. А дом на Найрине вот-вот уйдёт с молотка. Так же, как и все земли. Это означало, что они разорены. Когда Селеста явилась к отцу в тюрьму, то вместо ответов на её вопросы тут обрушился с проклятиями на Гилберта Дирейна и Шанаю Гордон. Постерил их, заявляя, что именно они виноваты во всех бедах семьи. А затем потребовал у Селесты их уничтожить. «Ты моя дочь, плоть от плоти, кровь от крови», — твердил ей. Роберт оказался слезняком. Он даже ни разу не пришёл ко мне. Селеста знала, что старший брат бросил учёбу и ушёл в загул. Говорила ему, что это не выход, но Роберт всегда был слабаком, хотя и истинным сыном Рона Деловея. А она... Она оказалась плодом запретной любви матери и заплывшего на их остров Нари, но при этом Ронделаве считал именно её своей дочерью. Селеста всхлипнула. Как же много всего на неё навалилось. «Похоже, тебе нужна помощь, дитя моё», — мягким вкрадчивым голосом произнёс незнакомец. «Крепкое плечо и группа единомышленников, которые поддержат и решат твои проблемы. А ещё тебе нужно утешение». «Облегчение в твоём горе». С этими словами мужчина открыл табакерку. На миг Селесте показалось, что из неё вырвался чёрный дымок. «Но разве различишь тёмное в темноте ночи?» «Я не курю», — сказала она. «Спасибо, но такое мне не нужно. К тому же курение вредно для здоровья». «Это не табак», — покачал головой незнакомец. «Это утешение». Спокойствие и умиротворение для заблудших душ, которые наконец-таки смогут обрести равновесие и цель в жизни. Цель служить бездне. Цель служить ему, Ларге Крейгину. С каждым днем он становился все сильнее, уверенно возвращался из заточения, где провел почти 6 сотен лет, чтобы на этот раз докончить то, что в прошлый не смог. Но он больше не собирался допускать ошибок. Он уже получил пять медальонов с печатью. Оставалось раздобыть последний, и он сможет окончательно освободиться и обрести полную силу. И раз Веледа Вилар тоже воскресла, то теперь она тоже будет с ним. Уже навсегда. Его Вэл. Well. Любовь и одержимость всей его жизни. Конец второй книги. Читала Наталья Фролова.